Так узнайте же, — начал советник, вставая с кресла и становясь между обоими друзьями, что привело меня в такой ужас, от чего я впал в глубокий обморок. Все вы уже собрались в зале, когда мне вдруг, сам не знаю почему, захотелось в одиночестве совершить прогулку по саду. Мои ноги невольно привели меня к роще. Мне показалось, что я слышу какой-то стук и тихий жалобный голос. Звуки, по-видимому, доносились из павильона. Я подхожу ближе, дверь павильона открыта, и я вижу себя самого. Себя самого, но таким, как я был тридцать лет назад. В том самом платье, которое было на мне в тот роковой день, когда я в безутешном отчаянии хотел покончить с собой, и Юлия явилась мне, как светлый ангел, в наряде невесты. То был день ее свадьбы. Видение это стояло на коленях перед сердцем, ударяя по нему так, что оно звенело, и повторяло — «Никогда, никогда не смягчишься ты, каменное сердце!» Я стоял неподвижно. Кровь застыла в моих жилах. Тут из-за кустов вышла Юлия в платье невесты во всем великолепии цветущей молодости и в сладостной тоске протянула руки к тому образу «Ко мне, ко мне, юноше!» Я потерял сознание и упал на землю. Надворный советник почти без чувств упал в кресло. Но Риксендорф схватил его за обе руки, потряс их и громко вскричал. — Ты видел это, брат, только это и больше ничего? — Я велю дать победные залпы из своих японских пушек. Твоя близкая смерть и это видение — все это абсурд, нелепость. Я сейчас избавлю тебя от твоих злых снов, чтобы ты был здоров и еще долго жил на этом свете». С этими словами Риксендорф выскочил из комнаты с такой быстротой, которую трудно было ожидать при его возрасте. Надворный советник Немногое разобралось слов Риксендорфа, он сидел с закрытыми глазами. Экстер большими шагами мерил комнату, хмурил брови и говорил, «Я подозреваю, что он снова захочет все объяснить обыкновенным образом, но это вряд ли ему удастся, не правда ли? Мы-то знаем толк в привидениях. Однако мне хотелось бы получить свой тюрбан и шубу». Он сильно свистнул в маленькую серебряную свистульку, которую всегда носил при себе, и, явившийся на этот сигнал один из мавров, сейчас же принес по его приказанию и то, и другое. Вскоре пришла тайная советница Ферд, а за нею — ее муж и Юлия. Надворный советник овладел собой — и, уверяя, что вполне хорошо себя чувствует, просил забыть этот прискорбный случай. Все уже собирались идти в залу к Экстеру, который, сидя на диване в своем турецком костюме, пил кофе и курил табак из необычайно длинной трубки, головка которой, опирающаяся на колесики, ёрзала по полу. Но тут отворилась дверь, И в комнату стремительно вошел Риксендорф. Он держал за руку молодого человека, облаченного в старо-татарский костюм. Это был Макс, при виде которого надворный советник окаменел.